Ногием чувствовал, что его физическое состояние с каждым днем ухудшается. Стоит ли сопротивляться? Если конец наступит скоро, тем лучше. Пусть его смерть послужит для удовлетворения терпеливой ненависти и злобы, которые выслеживали со стороны. Он даже и не Слишком маленьких, чтобы долго его помнить. Или милашки Мари которая, не получая от него вестей, сочтет себя покинутой и, разумеется, вернется к себе в Англию. Теперь воспоминания о них только усиливали его отчаяние и страдания. Или же он хотел, по крайней мере, с достоинством закончить свой путь. Рядом была только Катрин, которая боролась в надежде, что ему удастся выздороветь, на которой не осмеливалась сделать для этого единственную нужную вещь — пойти за помощью, хотя с каждым днем она становилась все более необходимой. Без сомнения, Катрин немного опасалась этого огромного черного дьявола, лицо которого озлоблялось, когда ему казалось, что она вкладывает слишком много доброго, участие в свою заботу о раненном, или когда она Требовала, чтобы он помог ей сменить повязки на его сломанных ногах. Безусловно, Николя был ревнив, и поэтому Гийон старался не замечать слишком нежной руки или сочувственного взгляда, чтобы хотя бы ей не пришлось страдать, когда его здесь не будет. Наступил декабрь и пришло время, когда можно было считать, что сломанные кости уже сросли. Катрин удалила странные многочисленные приспособления, которые были устроены вокруг его ног, чтобы обеспечить их неподвижность. Про себя она называла его теперь не иначе, как «дорогой сегием. страстно желая поставить его на ноги и отказываясь признавать, что раненый еще слишком слаб, Чтобы суметь самостоятельно поддерживать свое тело в вертикальном положении, она заставила Николя соорудить длинные костыли. Она была убеждена, почувствовав, что может держаться на ногах, где он воспрянет духом и приобретет новые силы. Николя сделал то, что она просила. Но отдавая их ей, он сопроводил свой подарок издевательским смешком. Вот, пожалуйста, чтобы доставить тебе удовольствие. Но он не сможет ими воспользоваться. Ты же видишь, от него остались только кожа до да кости. Он не сможет встать. Так и случилось. Гину сидел на своем чехике, свесив ноги на пол и прислонившись спиной к стене, Затем, схватившись одной рукой за толстую палку и опершись другой на плечо совы, попытался выпрямиться, но взвыв от боли вновь упал на свою кровать, тяжело дыша и истекая потом. Исчерпав все свои силы, он не смог удержать слез. «Ну что я тебе говорил?» — равнодушно прокомментировал Николя. Оставь его и возвращайся к себе. Ну как ты можешь быть таким отвратительным? Нет, я не уйду. А если ты заставишь меня, то знай, здесь ты меня больше никогда не увидишь. Лучше убей меня сейчас, прошептал Гийом. Я знаю, что мое состояние ужасно, но я могу протянуть еще долго. Я никуда не тороплюсь и потом, я думаю, долго ждать не придется. Последующие события, казалось, подтверждали его правоту. Зима на полуострове обычно была мягкая, но в тот год она свирепствовала как никогда. Шли обильные затяжные дожди, холодные ветры иногда приносили даже снег, по лесу бродили обезумевшие от голода волки, Было холодно, мокро, и над болотом, которое стало почти бесконечным, повис густой туман. Люди, живущие на тесном пространстве затерянного среди болота Стравка, не различали ближайших деревьев.